«Ай, чем докажешь, офицер?» Соединив в этой фразе наглость и опасливый подхлемаш, спросил его уцелевший-таки противник. Разумеется, его интересовал вопрос, почему этот странный псевдо-чиновник дома не воспользовался своей подавляющей и наводящей страх привилегии сразу, пока его товарищи и псы еще были целы и невредимы. «Вот именно!» «Кто его знает, может, ты гониво гонишь, а?» — подтвердил псарь из второй группы. Эггин криво усмехнулся, закатил левый рукав, отер меч о платье и перехватил его за лезвие в последний третий так, словно это был ножик, которым он собирался почистить яблоко. Не изменившись в лице, он взрезал сначала кожу, а затем и мышцу на своем левом предплечье, все тем же острием клинка раздвинул кровоточащие ткани в обе стороны, и тогда внутренняя секира отозвалась своему хозяину трепетным мерцающим огнем. «Обана!» — не выдержали зрители. «А можно поближе?» — с почтением спросил один из преследователей. Эгин не ответил, но тот воспринял его молчание как знак согласия и сделал три скромных шажка по гусиному, вытягивая шею. Остальные не двигались. «Мужики! Там хумер, меня раздери!» — залопотал любопытный. «Там это! Два глаза! Один мне только что подмигнул! Как есть подмигнул, мужики!» Другие... Не отважились подступиться ближе. Игин закрыл рану ладонью и выжидающе посмотрел на мужиков. «Ну что, кто-то еще претендует на эту девочку?» – зло процедил он. Ха -ха -ха, «Пусть лучше нас хозяин на кишках повесит». Чем к этим в подвал попасть? Хумер меня раздели пробормотал тот, что подходил полюбоваться на пугающее чудо внутренней секиры. Очень скоро четыре человеческих и два собачьих силуэта исчезли в прошлом навсегда. Эгин улыбнулся Авель, которая, несмотря на нечаянную удачу, была мрачнее тучи. Так как же мне вас теперь называть? «Милостивый Геозир?» — робко спросила она. «Зови, как хочешь», — примиряюще сказал Эген, пытаясь перевязать руку поверх раны витым шелковым шнуром, на котором раньше болтался поясной сарнот «Давайте я, Аттон», — с вымоченной улыбкой предложила Авель. «У вас руки грязные». 14. -е. Вопреки опасениям Эгина, слуги не спали. Дверь черного хода тоже оказалась не заперта. Таким образом, ни стучать, ни объясняться, к счастью, не пришлось. Из кухни доносился зычный голос а И вот, представь себе, Кюн, молния ему прямо в голову ударила, а могла бы и в меня. Мы ведь рядом стояли. Ну, думаю, сдохнет, как есть. Но тут еще один мужик, он лавку сейчас держит. Тут прям подбежал и орет мне, как оглашенный. «Рой землю, рой землю, быстро!» В людской, как обычно, разглагольствовал Амма, а Кюн, разумеется, мычал и жестикулировал в ответ. «Интересно, Амма свои истории на ходу выдумывает? Или в опоре единства есть специальный, одобренный начальством сборник народных баек?» — усмехнулся Эген жестом, приглашая Авель следовать за собой. Она изо всех сил старалась не создавать лишнего шума. «Ну, я и начал рыть, что твой крот. Земля мокрая, я быстро вырыл яму, и тогда мы того бедолагу закопали в сырую землю, как мертвяка, только нос оставили. Я, конечно, не поверил, что это помогает, но тот, который лавку теперь держит, знает, твердил, поможет, поможет, и правда помогло, Кюн, помогло. Я-то думал, он сдох, «Шутка ли, мол, не ударила, а он возьми да и оклемайся через часок-другой?» Глухонемой Кюн услышал звуки за дверью первым. Он прервал свое одобрительное мычание и указал Амме на дверь. Дескать, шаги со стороны черного хода. Двое. «Хозяин? А если не хозяин?» Амма бросился к печи, и схватил кочергу кюн мигом достал свой мясницкий нож с широченным кривым лезвием дверь распахнулась хозяин недоуменная растерянно спросил амма а от чего не с парадного но у эйэга не было ни сил ни желания держать перед слугами отчет «Приготовьте этой девушке в моей спальне, а мне в фехтовальном зале на сундуке». «Будет сделано», — ответствовал оторопевший Амма. Почтительно поклонившийся Кюн был полностью погружен в рассуждение о том, каким образом будет отстирывать платье хозяина завтра поутру. «Может, лучше сразу выкинуть?» Авель смущенно прятала глаза. Не каждый день случается приходить за полночь в дом к офицеру с водоравновесия, которого ты видишь первый раз в жизни. Впрочем, выбора у неё не было. Пятнадцатое. «Придёт? Не придёт?» Такая мысль вертится в голове у каждой столичной содержанки, когда она лежит в своей постели и глядит на лепные карнизы сквозь кисею Булдахина. В ту ночь строй мыслей Эгена, лежащего на длинном сундуке, набитом мечами, алебардами, деревянным тренировочным оружием, защитными масками, поножами, метательными кинжалами, был не слишком далек от строя мыслей продажных, но честных девушек, Он лежал с открытыми глазами и следил за ветвлениями лепнового винограда, покрывающими потолок фехтовального зала. Дверь он нарочно оставил незапертой. После купальни он был чист, словно паш Сайлы из Стамай, сиятельной супруги сиятельного князя, и, на удивление, бодр, рана, которую Амма обрала, претендовавший на некоторый авторитет в вопросах врачевания, залил едкой пакостью и перевязал, совершенно не докучало ему. Похоже, в опоре единства учили не только народным байкам. А вель все не шла. Ха, «Да, с чего я, собственно, взял, что она вообще должна прийти? Я бы на ее месте не подумал о таком развлечении, как ночная болтовня с офицером свода». Эггин сел на своей импровизированной постели. Он не узнавал себя, не узнавал, с каких-то пор его стало волновать, явится ли девушка пожелать ему доброй ночи или не явится. Но не успел он сказать себе голосом наставника Вальха очередное и последнее «Успокойся», как дверь распахнулась, и Авель, босая, в одной батистовой рубахе с плеча Эггина, показалось на пороге фехтовального зала.